Таким образом, все шло прекрасно, пока перед нашими глазами не появился уже отчетливо видный высокий берег картагены. И тут внезапно лак перестал работать. Как выяснилось впоследствии, его винт запутался в морских водорослях. Но так как последние расчеты показали, что мы сэкономили кабель и прибудем в картогену с его остатком, то я отправился к брату и попросил его снизить нагрузку динамометра во избежание разрыва кабеля. Он порадовался моему известию и только хотел показать мне, как прекрасно и равномерно ложится кабель при имеющейся нагрузке, как вдруг на наших глазах провод очень плавно оборвался. Тормозное колесо мгновенно застопорилось, оборванный конец исчез в глубине. а с ним и огромная, по нашим тогдашним обстоятельствам, сумма денег, поскольку мы производили укладку кабеля под свою ответственность. Но в тот момент мы испытали нечто большее, чем потерю денег. Это было наше техническое фиаско. Работа нескольких месяцев, все старания и опасности, коим подверглись не только мы, но и все сопровождающие нас люди, оказались напрасны за одно мгновение, всего лишь из-за нескольких сгнивших пеньковых нитей. А вдобавок неприятное чувство оказаться объектом сочувствия всех находившихся на корабле. Это было суровое наказание за нашу безрассудную смелость. На момент прибытия, через несколько часов после обрыва кабеля в картогену, Мы уже больше месяца не имели никаких известий из Европы. В Альмерии мы за время нашего краткого пребывания успели услышать лишь о разразившейся войне с Данией из-за герцогов Шлезвиг и Голштине. И теперь в гостинице в Картагене мы обнаружили французские и английские газеты и все великие политические события последнего месяца с родины обрушились на нас. В газетных статьях о Германии со времен объявления войны и победах над опекаемой Англией и Данией наблюдался странный поворот. До сих пор мы привыкли читать в английских и французских газетах массу похвал немецкой экономики, немецкой музыке и немецкому пению, а также сплошь и рядом сочувственные высказывания о добродушных, мечтательных и непрактичных немцах. Сейчас же это были наполненные ненавистью статьи об агрессивных, воинствующих и даже алчущих крови захватчиках немцах. Должен признаться, что во мне такие статьи вызывали не отвращение, а глубокую радость. Мое самоуважение как немца значительно возрастало при каждом таком выражении. Как долго немцы являлись лишь пассивным материалом для мировой истории, а сейчас... В «Таймс» было черным по белому написано, что они самостоятельно ворвались в ее ход, вызвав тем самым гнев тех, кто считал только себя вправе вершить ее. В общении с англичанами и французами во время укладки кабеля я много раз имел возможность убедиться в том, насколько низко ставили немцев в сравнении с другими народами. Я опускался с ними в долгие политические дебаты, всегда сводящиеся к тому, что немцам отказывали в праве и способности создать свое независимое, единое национальное государство. «Ну и чего же все-таки хотят немцы?» – спросил меня после долгой беседы о все усиливающихся национальных настроениях Германии со времен французско-австрийской войны, сопровождавший нас генеральный директор французских телеграфов, известный как бывший товарищ по ссылке императора Наполеона – «Досточтимый месье де Вуш». «Единого германского государства», был мой ответ. «И вы полагаете, — возразил он, — что Франция позволит, чтобы на границе с ней возникло превышающее ее по числу жителей централизованное государство?» «Нет», — ответил я. «Мы убеждены, что нам придется защищать свою независимость от Франции». «Что за мысли?» — сказал он. Германия будет бороться против нас, да еще и объединенной. Да Бавария, Вюртемберг и вся Южная Германия выступят с нами против Пруссии». «На этот раз нет», — ответил я. «Первый же залп французской пушки сделает Германию единой, поэтому мы не боимся нападения Франции, а храбро ожидаем его». Девуш выслушал это заявление, качая головой. Но все же до его сознания дошло, что ящик Пандоры с национальными вопросами, открытый его повелителем в войне с Австрией за обладание Италией, в конечном итоге мог обратиться против Франции. И когда три года спустя, в то время как все умы занимал вопрос аннексии Лауенбурга Пруссии, я навестил генерального директора в Париже, он сразу же продолжил тот наш политический диспут. Onbay monsieur, vous voulez manger à Laubenburg? Oui monsieur, vasclik no ya. que la petite viendra en mangeant. Примечание. Laubenburg ныне город Лембург в Польше. Перевод французского. Ну, no, monsieur, vous хотите взять себе голодный Лауенбург. Да monsieur. и я надеюсь, что аппетит приходит во время еды. Конец примечания. И он не только действительно сильно вырос, этот аппетит, но даже и удовлетворен. Я думаю, что Девуш вспоминал о моем пророчестве, когда отступал со своим императором под натиском победно входивших во Францию германских войск. Первый залп французской пушки на самом деле – объединил всю Германию в стране, где родилась богиня изобретений где практическое применение сразу же следует за открытиями науки немец создал одну из великолепнейших фабрик телеграфного кабеля в мире на фабрике Сименсов в Уличе выпускаются не только подводный, подземный и наземный кабель не только всевозможные телеграфные аппараты Предприятие также является и научной лабораторией, средоточием непрерывных экспериментов и остроумных изобретений. Отправленная отсюда пароходом вниз по Темзе, а затем кораблями во все уголки мира кабель, соединяет Санкт-Петербург и Кронштадт. Францию с Корсикой и Алжиром, проходит по дну Нила для паши Египта, работает в Индии, в Бразилии и в Ла-Плате, в Капе и в Турции – а также в Испании. Примечание. Кабель соединяет Санкт-Петербург и Кронштадт. Кабель был произведен по заказу Сименса фирмы Newell and Co. Конец примечания. Он составляет 6000 морских миль длины, являясь изрядной частью пояса, который пообещал обвязать вокруг Земли гном. Примечание. Имеется в виду Пак из произведения Шекспира Сон в летнюю ночь. Конец примечания. И этот кусок пояса, сплетенный за короткое время с момента основания фабрики в 1859 году, есть доказательство доброй славы, которой пользуется имя Сименс во всех странах. Примечание. В 1858 году была основана мастерская. Сама фабрика появилась лишь в 1863 году. Конец примечания. То, что основатель этой фабрики имеет в научных кругах Англии авторитетное имя, мы полагаем известным читателям фактом. И если образованные англичане постепенно отказываются от старого мнения, дескать, немец есть довольно непрактичный философ, то этим мы обязаны по большей части таким ученым-мужам, как Сименс. Иллюстритер Zeitung, 8 декабря 1866 года. кабель Картагена Оран оказался для нас несчастливым. Когда потерянный кабель был заменен новым, более прочным, мой брат в том же году вернулся в Оран. Все оборудование было подготовлено наилучшим образом, с учетом полученного в ходе предшествующих укладок опыта. Кабель был новым, обслуживающий персонал обученным. Погода благоприятной, словом, в этот раз неудача была исключена. В условленное время я получил долгожданную депешу, что кабель благополучно уложен, и уже идет обмен депешами между Ораном и Парижем. К сожалению, вслед за этой депешей через несколько часов последовала другая, согласно которой кабель по неизвестным причинам разорвался близ Испанского побережья. Точное обследование показало, что разрыв произошел в месте, где материковая часть внезапно круто обрывается вниз, на большую глубину. Переходы на таких спусках, как и вообще скалистое дно, всегда очень опасны. Если кабель расположен таким образом, что проходит по двум скалам, так высоко отстоящим от морского дна, что он висит на них, не касаясь дна, то провод провисает, и его натяжение может возрасти так, что он рвется. Как раз подобную форму и получил кабель на крутом обрыве, так как разрыв случился всего через несколько часов после укладки кабеля. Кабель попытались вытащить, но безуспешно, поскольку дно было скалистым, море очень глубоким, а кабель на такой глубине недостаточно прочным. Словом, мы полностью потеряли второй кабель и должны были еще радоваться тому, что благодаря происшедшему официальному обмену депешами между Ораном и Парижем освобождались от обязательства произвести попытку в третий раз. Большие убытки, причиненные нам этими укладками кабеля, породили небольшой кризис в наших деловых отношениях. Моему партнеру Гальске Не нравились подобные, связанные с опасностями и неприятными потерями, мероприятия, и он опасался, что предприимчивость моего брата Вильгельма может вовлечь нас в такие сделки в превосходно организованном деловом мире Англии, до которых мы еще не доросли финансово. Поэтому он настаивал на закрытии нашего английского отделения. Вильям Мейер, как управляющий фирмы, выступил на стороне Гальске, и хотя я должен был признать весомость приведенных ими доводов, но все же не мог решиться оставить своего брата Вильгельма в беде в такой критической ситуации. Мы сошлись на том, что лондонский филиал фирмы должен полностью отделиться от берлинской фирмы и управляться мной лично вместе с Вильгельмом. Так и сделали. И лондонское отделение стало фирмой Siemens Brothers. Наш брат Карл в Петербурге также вошел в нее как пайщик. Между теперь уже тремя самостоятельными фирмами в Берлине, Петербурге и Лондоне были заключены договоры, регулировавшие их взаимоотношения. Здесь я хочу заметить, что и проложенный в 1869 году лондонской фирмой в Черном море Армированный медью кабель той же конструкции, что и кабель линии Картагена Оран, прослужил недолго. Он был удачно проведён моим братом Вильгельмом, как часть индоевропейской линии, о которой пойдет речь дальше, между Керчью и Поти, но в следующем же году разорван во многих местах из-за землетрясения. При попытках поднятия кабеля выяснилось, что это невозможно, так как большая часть его была завалена камнями и почвой. Этот факт и обстоятельства, что прекращение работы телеграфа произошло в тот момент, когда на прибрежной станции Сухум-Кале ощутили сильные подземные толчки, послужили доказательством того, что разрыв кабеля действительно был вызван землетрясением. Примечание. Сухум-Кале, прежнее название города Сухум в Абхазии, Конец примечания. Это весьма объяснимо, так как вследствие многочисленных морских течений в море всегда попадают земля и камни, скапливающиеся на берегу. Время от времени происходит сползание этих масс, при этом проходящий по ним кабель неизбежно разрывается. В результате землетрясения этот процесс произошел одновременно во всех местах, где из-за скоплений масс земли и камня равновесие уже было нарушено. Из этих и похожих процессов мы извлекли урок, что подводный кабель никогда нельзя прокладывать по склонам обрывистых берегов, в частности там, где впадающие в глубокие моря или материковые озера реки поставляют в них почву и камень. Мы можем рассматривать время описанных мной укладок кабеля как годы необходимого обучения для предприятий такого рода. Вместо ожидаемых прибылей они приносили нам множество забот, опасность для жизни и большие убытки. Но они же и расчистили нам дорогу для тех успехов, что ожидали нашу лондонскую фирму впоследствии после великих и благополучно осуществленных укладок кабеля. Я еще вернусь к укладкам кабеля, но весьма кратко – так как мое личное участие в связанных с ними работах было незначительно.